Глава 16. Проснулся я поздним утром, если не сказать в начале дня. За окном стояла привычная для убежища солнечная погодка. Только звезды, просвечивающие сквозь разрыв в небе, немного портили настроение. Разрыв, кстати, заметно подрос за сутки и уже почти касался края дальней горы. Никому не пришло в голову тормошить меня посреди ночи. Зря только спал в одежде. Тем более, что пришлось снова раздеваться, чтобы залезть под душ. Я вышел из комнаты и тут с удивлением заметил, что коридор второго этажа стал гораздо длиннее. Раньше в него входило только пять дверей, а теперь их было как минимум 15, а то и больше. Прикольно все-таки быть творцом. Никаких тебе хлопот со строительством и ремонтом. Захотел – увеличил дом. Отпала нужда в лишних комнатах. Уменьшил. Красота? Как ни странно – В каминном зале никого не было. Пришлось позавтракать в гордом одиночестве, что, впрочем, ничуть не испортило мне аппетита. Обеденный стол, кстати, тоже вытянулся в длину, подстраиваясь под количество гостей. А вот еда была по-прежнему супер. Выросший объем готовки никак не сказывался на ее качестве. Это радует. После завтрака я подергался в комнату учителя, но дверь оказалась запертой. Странно. Раньше замков на дверях вроде бы не было. Или это только в гостевых комнатах не было, а хозяину замок положен по статусу? Одевшись потеплее, я отправился на открытую площадку в надежде найти учителя там. Идея переправить Алису в убежище казалась мне все более привлекательной. На площадке толпилось человек семь постояльцев, но учителя среди них не оказалось. Возможно, он отправился в базовую реальность спасать еще кого-то. Люди на площадке стояли в полной тишине, уныло глядя вверх, где бело-золотистые барашки облаков соседствовали с темно-синим бархатом ночного звездного неба. Красиво, конечно, но что нового они надеялись там увидеть? Более идиотского занятия, чем смаковать изыски апокалиптического пейзажа, трудно было придумать. Как будто кто-то, кроме учителя, мог починить его творение. Если уж он до сих пор этого не сделал, значит, на то были причины. Лучше бы пошли помедитировали на причину разрыва. Все больше пользы. Я бросил взгляд на соседнюю скалу. Дымок над крышей ритуального зала поднимался тонкой струйкой вертикально вверх, несмотря на приличный ветерок. Стоило проверить, не там ли находится учитель. Завернув за угол дома, я нырнул вкрытый мостик, ведущий на соседнюю скалу. На середине мостика я остановился, чтобы поглядеть на разрыв с другого ракурса. Отсюда дырка в небе была как будто ближе. Вдруг прямо у меня на глазах над елями на противоположной стороне ущелья появилось еще одно белюсое пятно. Размножаются они, что ли, как метастазы? Прямо берет. Что это за хрень вообще? Дожидаться еще одного разрыва не хотелось, и я побрел к ритуальному залу. На пороге мне вдруг пришло в голову, что я своим вторжением могу нарушить какой-нибудь важный процесс. Что если учитель как раз сейчас занимается восстановлением убежища? А я все порушу ненароком. Все окна были плотно занавешены, и подглядеть, что происходит внутри, не было никакой возможности. Но и уходить ни с чем тоже было неправильно. Стараясь не шуметь, я тихонько приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Там никого не было, только зря монтражировал. Я вошел в зал и, скинув куртку, уселся на место гора. Теперь мне стало понятно, почему учитель посадил меня именно на это сиденье. Хотел проверить, не сработает ли моя интуиция. Увы, не сработало. Как только я опустил зад на подушке, огонь в очаге взвился под самый потолок, а затем закрутился в тонкую спираль высотой метра полтора. «Со мной здесь уже здороваются, все как с добрым приятелем? Очень интересно». «И тебе привет, Рыжик!» В свете огня мозаичные руны таинственно поблескивали и переливались серебром и чернью. Вот бы понять, что здесь написано. Нет, но ну я точно тупой. У меня же есть суперпереводчик собственного изготовления. Такого экзотического словаря в него, понятное дело, не загружали. Так он и работает по совершенно другому принципу. Ему словарь не требуется. Переводчик был установлен у меня на смартфоне, поэтому я просто сфоткал все надписи и скормил их программе. Через несколько минут мой полиглот выдал результат. Это были имена. Девять имен высших творцов. По одному, над и под каждым сиденьем. Звучали эти имена непривычно и загадочно. Помимо Сабина и Анна Горна, там были Орей, Атан Кей, Тесилгир, Шандивар, Свароэн, Берфейн и Кора. Последнее имя, похоже, было женским. Мои лингвистические изыскания были внезапно прерваны взметнувшимся вверх пламенем. Напротив меня сидел учитель. Пламя опало и скрутилось в двойную спираль. Похоже, количество спиралей соответствовало количеству занятых сидений. Интересно было бы посмотреть на девяти спиральный огонь. Видимо, радость от встречи была написана на моем лице. потому что учитель, понимающе улыбнулся. — Ты меня искал, Антон? — спросил он для параформы. — Что случилось? — Я должен спасти Алису, — выпалила я сходу. — Нужно срочно переправить ее в убежище. Учитель тяжко вздохнул и посмотрел на меня усталыми, больными глазами. — Антон, ты давно смотрел на небо? — задал он риторический вопрос. — Убежище разрушается. Разве ты не понял? — Но... я замолк, не зная, что сказать. Мне почему-то казалось, что учитель сможет все исправить. Однако, судя по отчаянию в его голосе, не похоже было, чтобы он знал, как это сделать. «Все мои силы уходят на то, чтобы замедлить разрушение», продолжал отстраненно мой наставник. «Но я не в силах это остановить. Еще несколько дней убежище продержится, а потом всем придется вернуться в базовую реальность». У меня потемнело в глазах. Вернуться для всех нас означало умереть, не больше и не меньше. Это будет настоящая бойня. — Это же не единственная реальность Творца, — я спросила без особой надежды, просто чтобы отработать все варианты. — Есть и другие, — согласился учитель. — Вот только найти их невозможно, и доступа туда нет ни у кого, кроме их Творцов. — Дали мне рассказывала, — заметил я, — что существуют параллельные базовые реальности, где нет охотников. Учитель, видимо, уже обдумал и эту возможность. Он кивнул, соглашаясь с моими рассуждениями. Из двадцати человек, находящихся сейчас в убежище, только двое умеют путешествовать по иным мирам. Один из двоих – ты. Я удивленно на него уставился. Когда это я успел научиться? Ах да, это он про мой визит в исходный ритуальный зал. Но это же получилось случайно. Да и что мне делать на необитаемой скале посреди океана? Вторая, я так понимаю, сагранна. А почему учитель не посчитал себя? Он что ли как капитан корабля собирается пойти на одной вместе со своим судном? Я научу тебя создавать образ иной реальности, пообещал учитель. На это времени хватит. Не буду я бегать по реальностям, возмутился я. Мне нужно Алису уберечь от проклятия, а не самому спасаться. Остынь, Антон. Учитель явно был не в духе. чтобы сохранять свою обычную невозмутимость. Если Алиса, вернее, Анара, не уйдет от гора, ей ничего не грозит. Просто перестань морочить голову замужней женщине. Скройся на время, и проблема разрешится сама собой. Можно подумать, я и сама об этом не думал. Тоже мне капитан очевидность. Только вот это вообще не вариант. Не могу я отказаться от Алисы. Не в силах. И все тут. Я угрюмо молчал. а учитель, видимо, решив, что дал мне гениальный совет, продолжил свои рассуждения. «За тебя спокоен, не пропадешь. А вот что делать с остальными?» Он сгоряча хлопнул себя ладони по коленке. «А нельзя сотворить еще одну реальность?» Идея показалась мне вполне здравой, но учитель только громко расхохотался, чуть с подушек не свалился. «Я создавал убежище больше года», ответил он, отсмеявшись. Даже если я просто скопирую этот мир, на это уйдет не меньше месяца. И то, если мне не придется постоянно отвлекаться на его защиту. Не знаешь, где нам взять столько времени?» «Ладно, не сработало. А что, если несколько рук, вернее, сознаний? Может быть, так получится быстрее?» «А что нужно, чтобы стать творцом?» – спросил я прямо. Учитель удивленно посмотрел на меня, словно увидел впервые. «А ты не сдаешься!» Он насмешливо усмехнулся и откинулся на подушке. Хочешь создать целый новый мир для любимой женщины? Похвально. Что ж, изволь, я тебе поведаю, как стать творцом. Для начала нужно научиться контролировать каждую свою мысль. Ведь мысли могут не только создавать, но и разрушать. Затем придет очередь эмоций. По сути, твой ум должен будет стать абсолютно рациональным. Он замолчал, с любопытством наблюдая за моей реакцией. Я уже понял, конечно, что Творцом в ближайшее время мне не стать, но упорно продолжал делать вид, что внимательно следую за его логикой. И учитель с изощренным наслаждением продолжил меня добивать. Но это только начало. Дальше придется освоить техники управления подсознанием. Ты же, надеюсь, еще не забыл, что это именно подсознание сотворяет реальность. Только все это будет бессмысленно, если твое сознание не сможет функционировать в тонких вибрациях любви. А это совершенно другая материя. Здесь техники не помогут. Ты либо умеешь любить, и тогда энергии творения тебе доступна, либо не умеешь, и тогда уровня Творца тебе не достичь никогда. Ладно, ладно, сдаюсь. Я понял руки в защитном жесте, но учителю этого показалось недостаточно. Впрочем, ты же программист, делу меня. В твоем распоряжении все ресурсы создателя. По сравнению с ними, мои возможности находятся где-то на уровне... статистической погрешности. Дерзай, а вдруг получится? Я обиженно молчал, отвернувшись к двери. Вот зачем он так? Мог бы по-человечески объяснить, что создать целый мир мне не по зубам. Но неужели он сам прошел через все эти этапы? Это же за гранью человеческих возможностей. Впрочем, называть его человеком, наверное, некорректно. Учитель тем временем спустив пар, снова надел маску невозмутимости. Не сердись, Антон, попросил он. Вымытался я за последние дни до предела. Но хуже всего то, что я не нахожу выхода из этой беды. А откуда вообще взялась эта белесая мерзость? Я и не думал сердиться на своего наставника. Скорее уж, нужно было сердиться на собственную тупость. Эта базовая реальность таким образом поглощает убежище? Что ты? Он замахал на меня руками. Создатель не уничтожает реальности. Слияние выглядит совсем иначе. Например, над убежищем вдруг появился бы вертолет или группа альпинистов случайно изобрела бы в эти недоступные скалы. Или в интернете появилась бы статья с подробным описанием убежища. Слияние реальности вовсе не означает поглощение одной реальностью другой. Это бережное объединение с сохранением особенностей обоих реальностей. А что же это тогда? Я был совершенно обескуражен. Ты же работал в компании, которая создавала вирусы. ответил учитель, «тебе ли не знать, как они действуют?» «А ведь точно! На вирус это очень даже было похоже!» «Стоп! Какие вирусы могут быть в реале? Это же не компьютерная программа, в конце концов!» «Удивлен?» – подколол меня учитель. «По своей сути, игра в реальность – это та же программа, только средства для ее создания и поддержки иные, нежели у компьютерных программ». «А знаете, я, пожалуй, даже не особо удивился». Мне уже давно приходило на ум, что между реальной жизнью и компьютерной симуляцией не такая уж глубокая пропасть. И то, что, создавая свои нетленки, я использую компьютерные коды только как средство связи с подсознанием, тоже не являлось для меня сюрпризом. Основным механизмом для их создания на самом деле являлись все те же мысли и эмоции, как и для материализации объектов в базовой реальности. Выходит... И вирусы можно создавать с помощью мыслей. А почему бы и нет? Если охотники могут закольцовывать время, то чему удивляться? Не думал, что охотников есть такие мастера, заметила с горечью. Насколько мне известно, их нет. Как бы, между прочим, проронил учитель. Он смотрел на меня сурово, как на нашкодившего шкалера. — Это он меня подозревает, что ли? — Я этого не делал. Тут же начал оправдываться Шкаляр. Я вообще не представляю, как такое можно сделать. Антон, я тебе верю, успокоил меня учитель, не слишком, впрочем, искренне. Мы молчали. И на сердце у обоих было тяжело. Между нами выросла стена недоверия. Если учитель мне действительно верит, то почему у меня такое ощущение, что он ждет явки с повинной? Антон, мне очень нужно определить источник этого вируса. Учитель наконец решился на откровенность. «Ты единственный, кому это под силу. Не знаю, как работает твоя ящейка, но, может быть, ты попробуешь найти создателя вируса с ее помощью? Если я буду знать, откуда пришла эта напасть, то, возможно, смогу найти противоядие». «Давно бы так. И чего было темнить? Сразу бы попросил помочь. Разве я когда-нибудь отказывался?» Но все же чего-то он не договаривает. Что-то ему известно, чем учитель не хочет или не может поделиться. Впрочем, на данном этапе это несущественно. Похоже, найти вредителя – это действительно единственное спасение для всех нас и для Алисы, кстати, тоже. Я кивнул, соглашаясь попробовать. Мы встали, и учитель положил мне руку на плечо. «Какой бы результат ты ни получил, это будет лучше, чем вообще никакого», – сказал он торжественно. «Сколько у меня времени?» Теперь уже я в упор смотрел на своего наставника. Только честно, без успокоительных сентенций. Немного, вздохнул учитель. Чем эта дрянь больше, тем она сильнее, и тем труднее ее сдерживать. Неделю я тебе обещаю, а дальше как получится. Что ж, не будем терять времени. Я накинул куртку и пошел работать. По дороге со всех ракурсов заснял разрывы на смартфон, чтобы ввести данные в ищейку. На смотровой площадке народу прибавилось. Похоже, за редким исключением, все высыпали полюбоваться на второй разрыв. Известно, что отдельные личности, как правило, с психическими отклонениями, получают извращенное удовольствие, когда их пугают. Но я и представить себе не мог, что у нас тут, оказывается, собралось общество мазохистов. Не останавливаясь даже для приветствия, я проследовал в дом. В отличие от этой праздной публики, у меня было дело. Я уже занес ногу над первой ступенькой лестницы, когда услышал тихий стон со стороны комнаты для медитации. В застекленном проходе стояла женщина лет 50, и, уткнувшись лыбом в холодное стекло, горько плакала. Я подошел поближе. «Что с вами?» Мой вопрос потонул в ее рыданиях. Женщина порывисто отвернулась и скрылась в ближайшей комнате для медитации. Ее дочь сегодня погибла. Вертер стоял за моей спиной. Мы не успели ее спасти. Вот умеет же подкрасться бесшумно. Кем же он был в прошлом? Не иначе, как спецназ. Нормальный человек не ходит совершенно бесшумно и не способен увернуться от пули. «Антон, почему ты сразу не ушел в убежище предупредить учителя?» Тон Вертора был требовательный, как на допросе. «Мне сделалось не по себе. Неужели эта девочка погибла из-за того, что я затянул с уходом? Да пошли вы все!» Это не я развязал войну. И не я стрелял в человека, которого совсем недавно называл другом. Даже не думай обвинять меня в этой смерти. Я повернулся лицом к охотнику. Сам-то ты почему задержался? Я, конечно, знал, чем был занят Вертер, Но не было у него права на меня наезжать. Никакого. Он промолчал, но глаза на этот раз не отвел. Вот и у меня были дела в базовой реальности, подвел я черту. Неотложные. А какие? Не твоего ума дело. Извини, Вертер неожиданно сник, как будто из него вытащили стержень. Я тебя ни в чем не виню. Это я кругом виноват. И еще бы понять, это он искренне кается или просто так хорошо притворяется. За то время, что мы были знакомы, я успел повидать очень разного Вертера и был уверен, что актер из него вышел бы отменный. Может быть, он служил не в спецназе, а в разведке? Ладно, копнем поглубже. А почему именно тебя прислали меня убить? Теперь настала моя очередь допрашивать. У вас тоже В Москве киллеров не нашлось, чтобы выписывать специалиста аж из Мюнхена. Вертер упорно отмалчивался, но явно чувствовал себя не в своей тарелке. Похоже, моя догадка была верна. У них там случились какие-то разборки внутри клана. Значит, ты главарь оппозиции? Я решил его спровоцировать. И мне это блестяще удалось. Вертер невольно вздрогнул, и с удивлением уставился на меня. «И за что боретесь?» продолжал я его подкалывать. «За более гуманные способы убийства?» «Откуда тебе известно про наши дела?» Охотник был по-настоящему сбит с толку. «Мы просто хотели, чтобы наказание следовало за конкретное злодеяние, а не потому, что кто-то пробует свои силы, не понимая, что происходит. И еще пора бы нам перестать преследовать Гора. Он уже давно за свои грехи расплатился». Этому миру и так не хватает творцов. А вот здесь он был абсолютно прав. Я тоже считал, что гора пора оставить в покое. Что ж, картина начала прорисовываться. Итак, Вертер начал представлять опасность для верхушки клана. И его решили скомпрометировать, чтобы подавить бунт в зародыше. И на роль жертвы выбрали меня. Человека, которого он считал своим другом. Логично. Какой же из тебя лидер оппозиции?» Если за жизнь сестры ты готов убить друга в злодействах, между прочим, незамеченного, где же твоя принципиальность? Им нужно было его сломать, и Вертер сломался. После такого неправедного поступка выжака можно было легко всю оппозицию загнать обратно в стойло. Кто же мог ожидать, что вместо меня под пулю угодит любимая женщина Вертера? И в результате вместо униженного лидера повстанцев они получили мстителя и убийцу охотников. «Почему ты даже не попробовал их обыграть?» Теперь с толку был сбит я. «Ведь можно же было сымитировать мою смерть». «Я понимаю, что за тобой следили. Но мы бы обязательно что-нибудь придумали». «У меня не было времени». Вертер не оправдывался, просто объяснял. «Они вкололи ретуси смертельный яд. Если бы они не ввели, через пять минут она бы умерла. Я должен был предъявить труп, чтобы они отдали приказ». Я был в шоке. Оказывается, Марго была на волосок от смерти. Хорошо, что Вертер сумел взять себя в руки и быстро вытащил тело Дали на обозрение этим уродом. И если бы на его месте оказался я, то Марго просто ни на что было бы надеяться. — Что же ты мне сразу не рассказал? Мне впору было извиняться за свой прошлый наезд. — А какая разница? — удивился Вертер. — Ты и так не сопротивлялся. Я, если честно, был сильно удивлен твоим хладнокровием. Не ожидал. Эх, дружище, не хочется тебя разочаровывать. Но то, что ты принял за хладнокровие, было просто безразличием. В тот момент у меня не было причин цепляться за жизнь. Поверь мне, сейчас ты увидел бы совершенно другую картину. Впрочем, пусть думает, что я крутой мачо. Не повредит. Антон, ты не мог бы проверить, как там ритуся? В голосе Вертера впервые прорезали спросительные нотки. Мама Мия, Да я совсем забыл про Марго со своими планами по спасению Алисы. Я же не видел ее со вчерашнего вечера. Как убаюкал, так и забыл про девчонку. — Это я зря. Состояние у нее было ахвое. А тебя, убийца, она, значит, видеть больше не желает. — И по делам. Я кивнул Вертеру и, не теряя времени, поскакал наверх. Он, было, потянулся за мной, но я только взыркнул на него через плечо, и братец отстал. Дверь Маргошину комнату оказалась запертой. Выходит, не только учителю разрешено было уединяться. Я не стал стучаться, а просто позвал Марго через дверь. Долго ждать не пришлось. Замок щелкнул, и девушка повисла у меня на шее. Да чего же эмоциональное создание этот бесенок? Либо люблю, либо ненавижу, промежуточные стадии отсутствуют. Я внес Марго обратно в комнату и захлопнул дверь. Я тебя весь день ждала. С укором прошептала Марго мне прямо в ухо. «Круто. Теперь я, оказывается, стал нянькой. Может быть, она просто боится без меня встречаться с братом? Марго, ты сегодня чего-нибудь ела? Раз уж я нянька, то нужно для начала покормить ребенка». «Не хочется». Девушка разжала руки и отошла к окну. «Так я и думала. Депрессняк в самом разгаре. Или это побочка от отъеда. «Пойдем вниз. Тебе нужно обязательно выпить молока». Мой тон не предполагал обсуждения. Но Марго только покачала головой. «Тебе вкололи яд, а потом противоядие», — строго сказал я. «Нужно нейтрализовать токсины». Марго равнодушно пожала плечами, мол, ей безразлично, что с ней теперь будет. «Нет, так дело не пойдет. Нужно ее как-то растормошить. Но для начала все-таки накормить. «Давай перекусим здесь», — предложил я. А Опять равнодушное пожимание плечами. «Вот и ладушки». Притащу еду в комнату, а там поглядим. Пообещав быстро вернуться, я пошел к двери. Но Марго меня остановила. Антон, а на что ты готов ради спасения жизни родного человека? На все уже было готово сорваться с моего языка. Но я вовремя притормозил. Действительно. Если я готов на все, то какие тогда претензии к Вертеру? Понятное дело, за Лису я готов умереть, хотя предпочел бы жить для нее и вместе с ней. Но если придется, то решимости мне хватит. А готов ли я за нее убивать? Или предать доверившихся мне людей? Смог бы я, например, убить Светика, чтобы спасти Алису? Ну хорошо, не Светика, а того же Вертрова. Да хоть бы и синеглазого шамана. Ответ был однозначный. Убивать я был не готов. Существует определенная черта, за которой человек не в состоянии перешагнуть ни при каких обстоятельствах. И эту черту каждый прочерчивает себе сам. В этот момент я вдруг отчетливо понял, почему Гор дал себя убить, когда Анара погибла от руки его ангелов. Нет, он не искал забвения и не хотел наказать себя за ее гибель. Он осознал, что ум Творца и Создателя полной боли и страдания был опасен для мироздания. Эта боль открыла путь его созданием в наш мир. Из-за его боли ангелы убили Анару. Они ведь были частью своего Создателя, проявлениями его сознания. Егор принял единственно возможное решение. Мира ответственности Создателя перед миром была очень высока, чтобы позволить ему жить дальше. Сабину, похоже, понадобилось немного больше времени, чтобы это понять. Но и он, в конце концов, сделал свой выбор. укрывшись в сотворенном им мире. — Нет, Марго, я не готов убивать, — сказал я твердо. И она согласно кивнула. — Вертер совсем другой, он боец и не привык отступать. Таков уж твой брат, прими это. Она подняла на меня глаза, полные слез. От жалости у меня перехватило дыхание. Захотелось прижать ее к своей груди, как раненого котенка, залезать ей раны. Но сейчас Марго не нужна была моя жалость. Она должна была принять решение и с этим решением продолжать жить или не жить. Мы стояли молча, не отводя глаз друг от друга. Сколько это продолжалось? Может быть, пару минут? Но для Марго за это время наступил конец ее старого мира и зародился новый мир, пока непонятный и пугающий, где ей придется узнавать и себя, и окружающих заново. «Пойдем, пообедаем». Марго прервала молчание. «Я только умуюсь. Подождешь?» Когда она скрылась за дверью ванной, я с облегчением перевел дух. Не знаю, какую Марго я открою для себя в этом ее новом мире, но хорошо уже то, что этому миру дали шанс на существование. Взявшись за руки, как первоклашки, мы спустились вниз. Вертер при виде нас стремительно поднялся из кресла у камина. Я уже было хотел ему просигналить, чтобы не лез сейчас к сестре, но Марго, отпустив мою руку, сама подошла к брату. Она остановилась в трех шагах, глядя на Вертора снизу вверх. И тут, как побитая собака, застыл под спокойным взглядом Марго, словно его внезапно парализовало. — Я пока не готова обсуждать с тобой то, что случилось. Ее голос даже не дрогнул. — Дай мне время, пожалуйста. Вертор быстро закивал, не произнося ни слова. а Марго также спокойно развернулась и пошла к столу. Не обращая больше внимания на тело у камина, мы принялись за еду. Не знаю, какого чуда Вертер ожидал от моего визита к Марго, но точно не того, что произошло. Похоже, он был в шоке. Когда через несколько минут я кинул взгляд в сторону камина, охотника там уже не было. Он исчез совершенно бесшумно, словно привидение. Все-таки у него точно были военные навыки. Марго ела через силу, аппетита у нее не было от слова совсем. Все же она проглотила несколько ложек бульона и какую-то жидкую кашку, как лекарство. А потом выпила аж два стакана молока. А вот у меня прорезался зверский голод. Эти психологические сеансы высасывали всю мою энергию без остатка. За обедом я рассказал Марго про то, чем собираюсь заниматься в ближайшие дни. Новость о том, что убежище пожирает вирус, она восприняла на удивление спокойно. Прежняя Марго уже сорвалась бы с места и понеслась смотреть на развесшиеся небеса, а нынешняя только закусила губку. Похоже, ей даже не было страшно. Или она так истово верила в мои способности, что у нее не возникло ни малейшего сомнения в благополучном исходе. «Тебе нужна будет помощь», — Марго Теловита поправила дреда, свалившиеся ей на глаза. Я поначалу хотела отказаться, но понял, что для нее сейчас очень важно быть кому-то нужной. Лучше уж заниматься делом, чем сидеть в своей комнате, пережевывая невеселые мысли. «Ты периодически заглядывай ко мне», — согласился я. «Проверяй, что я хотя бы иногда сплю и ем. Да и отправляй меня в душ время от времени». Я улыбнулся, и Марго ответила мне натужной улыбкой. «Ничего, ей нужно время, чтобы прийти в себя». Она снова научится улыбаться и смеяться тоже, я уверен. После обеда я отправился к себе в комнату. Пора было приниматься за работу. Марго пообещала мне одеться потеплее и прогуляться на площадку, полюбоваться концом света. Общение с другими обитателями убежища должно было пойти ей на пользу. Наконец, я уселся за стол и раскрыл ноут. Ячейка уже была загружена раньше, И возиться с установкой не было нужды. Хитрый крыс с готовностью выполз из глубины экрана и уселся на задние лапы, поводя усами стороны в сторону в ожидании нового задания. Увы, мое задание не годилось для ищейки в ее нынешней конфигурации. Мне не нужно было определять местонахождение вируса. Его работу и так можно было наблюдать в небе убежища во всей красе. Мне нужно было определить, откуда эта напасть появилась и кто спустил ее с поводка. Придется расковырять ищейку и изменить алгоритмы поиска. А впрочем, незачем портить хороший продукт. Просто добавлю ей новый функционал и все. Идея, конечно, была классная. Вот только это оказалось совсем непросто. Практически как написать новую программу. Одно дело – вычисление кармически разрешенных вариантов развития событий и поиск документальных следов искомого, и совсем другое – определить, какие действия могли к этим событиям привести. Принципиально другой алгоритм. Простым реверсом направления поиска из настоящего в прошлое тут было не обойтись. Знакомое чувство эйфории, что всегда сопровождало создание моих нетленок, постепенно вытеснило сомнения из моей головы, и мир – Вокруг перестал существовать. Через некоторое время передо мной на столе возникла тарелка с куском жареного мяса и салатом, а также большая чашка кофе. Не оборачиваясь, я кивком поблагодарил благодетельницу и высосал кофе. Марго такой расклад, по-видимому, не устроил. Она отодвинула мой нот и на его место поставила тарелку с едой. Пришлось подчиниться. Почему-то я был уверен, что сопротивляться в данном случае будет бессмысленно. Как же здорово, что я не отказался от помощи Марго. В первую ночь она постеснялась силком отправить меня в постель. Все-таки это было дело интимное. Когда я в пятый раз не отозвался на ее требования закругляться, Марго выбрала книжку из моей скудной библиотеки и, забравшись с ногами на постель, приготовилась составить мне компанию в ночном бдении. Надолго ее, однако, не хватило. Вскоре она уже сладко посапывала, прислонившись к спинке кровати и уронив книжку на колени. Где-то в середине ночи я решил ненадолго оторваться от модернизации щейки, чтобы принять контрастный душ. Эх, еще бы кто сбегал за кофе. Будить Марго мне, конечно, и в голову не пришло. Я укрыл ее пледом и отправился в ванную. По дороге задернул шторы. Солнце иного мира уже выглянуло в разрыве ночного неба. слепила глаза. Контрастный душ придал мне сил, а то я уже начал клевать носом. Я с удовольствием подставлял тело под жесткие струи, переключал воду с холодной на горячую и обратно, когда из-за двери раздался глухой рев. А затем жуткий грохот. Завернувшись в полотенце, я выскочил из ванной да так застыл в луже натекшей с меня воды. Марго отдернула штору на окне, и прилипла к стеклу. Там, во всем своем кошмарном великолепии, разворачивалось следующее действие апокалиптического спектакля. Третий разлом возник непосредственно над горной грядой и, по всей видимости, задел краем одну из снежных вершин. Кусок скалы срезала, как скальперем, и снежная лавина, перемешанная с камнями, понеслась к подножию. Пока мы стояли в ступоре, не в силах оторвать глаз от безумия стихии, еще одна лавина сорвалась с соседнего склона и с грохотом пушечного выстрела прокатилась вниз, поднимая облака снежной пыли. Картину разрушения, как и ни в чем не бывало, освещали два небесных светила. И если бы это не было так жутко, то можно было бы признать, что ничего красивее я в этой жизни не видал. Марго отозвалась от окна, и посмотрела на меня испуганными глазами, но тут же прыснула от смеха. Мой нелепый вид вовремя разрядил обстановку. Однако, когда, одевшись, я снова угнездился на рабочем месте, Марго тихо подошла и встала у меня за спиной. — Антон, а что будет, если следующая дырка появится прямо тут, в доме? Голос девушки слегка дрожал. — Хороший вопрос, и, главное, ответ очевиден. Никто понятия не имел, как размножается этот вирус. Почему он начал разрушение убежища с неба, а не со строений, оставалось загадкой. «Мне бы не хотелось вот так», — Марго судорожно вздохнула. «Лучше пусть меня убьют охотники». «Принеси мне кофе, пожалуйста», — попросил я вместо ответа. «Побольше и покрепче». Марго тихо выскользнула за дверь, а я погрузился в работу. Наверное, из всех обитателей убежища я был единственным счастливчиком, кого не терзал страх. У меня просто на это не было времени. Дни незаметно проносились один за другим. Марго освоила роль сиделки и строго следила, чтобы я нормально питался и спал не меньше шести часов в сутки. Она теперь редко покидала мою комнату, только чтобы принести мне еду и самой выспаться. За окном бархатало теперь практически непрерывно. Третий разрыв понемногу доедал первую гору и готовился перекинуться на ее соседку. Но новых разрывов пока больше не появлялось, и это вселяло слабую надежду, что я, возможно, успею найти злодея вовремя. Второй разрыв, что образовался над лесом на той стороне ущелья, наконец дотянулся до ближайшей ели. Беднягу с корнем вырвала из скалы, провернула, как в мясорубке, и швырнула на дно ущелья. После этой сцены два постояльца решили все-таки покинуть умирающее убежище, предпочитая пулю в лоб кошмарной перспективе быть разорванными на части очередным разрывом. Их дальнейшая судьба осталась для всех настайной. стайны. Впрочем, нетрудно было догадаться, как все сложилось. В один из дней учитель заглянул в мою комнату, но, видя, что мне не до разговоров, ушел, так и не сказав ни слова. В тот день, когда я закончил переделку ищеки, за окном сплошной белой пеленой шел снег. Я впервые видел снегопад в убежище. Обычно на небе светило яркое солнце. Это было замечательное зрелище. Крупные снежинки медленно кружились ажурными вертолетиками и мягко приземлялись, сливаясь в белое пушистое одеяло. И чем толще оно становилось, тем сильнее валил снег. Я открыла окно и подставила лицо снежным вертолетиком. А потом, набрав полную горсть снега, слепил снежок и запустил его в прикорнувшую на моей кровати Марго. Она подскочила и вскрикнула от неожиданности. Но, увидев мое мокрое и счастливое лицо, все поняла. «Ты закончил!» Она радостно пискнула и повисла у меня на шее. Все дни, пока я корпела над ищейкой, Марго исправно фоткала разрывы на мой смартфон. Хорошо, что я догадался делать это каждый день. Сегодня фоткать было бы нечего. Небо превратилось в сплошное непроницаемое белое полотно. Я загрузил фотографии с соответствующими датами и запустил поиск. Прохиндей выполз в центр экрана и принялся обнюхивать таблицу с данными. При виде крыса Марго пискнула за моей спиной от восторга. Буквально через минуту крыс уселся на задние лапы, и нахально помахал нам с Марго кончиком лысого хвоста. «Удачи, Проха!» – напутствовал я его. Прохинди развернулся всей тушкой и скрылся в глубине экрана. Поиск начался. В правом углу появился таймер. На этот раз ищейки нужно было всего три часа, чтобы разгадать загадку с вирусом. Я предложил Марго прогуляться и подышать свежим воздухом, пока Прохо старается. Она убежала одеваться. А на меня внезапно накатила жуткая усталость. Я прилег на кровать вроде бы на минутку, и мгновенно провалился в сон. Сторожевой волк занял свой пост на коврике у моей постели. Он сидел с независимым видом и подозрительно косился в сторону моего стола, где едва заметно мерцал экран нота. Может быть, он проверяет результаты поиска? Это было забавно! Какой же ты имеешь отношение ко всей этой заварухе, дружок? А ведь точно имеешь. Иначе зачем ты сидишь у моей постели, когда я сплю? Кто ты вообще такой? И откуда взялся?» Волк повернул свою морду в мою сторону и раскрыл пасть, как будто улыбнулся. «Пора!» — раздался рык из волчьего горла. От неожиданности я подскочил на кровати и проснулся. «Нехорошо получилось, Марго. Тоже мне кавалер». Пригласил девушку на прогулку, а сам вырубился. Ничего, она поймет. Марго вообще понятливая. На таймере стояли нули. Поиск был завершен. От того, что я увидел на экране, у меня пересохло в горле. Последние две точки были обычного размера, хотя и не лежали на одной прямой. Зато все остальные совсем нельзя было назвать точками. Скорее, это были облака из точек. Да что же получается? Злодею были открыты сотни кармических путей. Разве такое бывает? Если только ты не хозяин игры, конечно. Проверить облака меня не очень тянуло. Больно хлопотно. Да и какая разница, если для нас главное, с чего все началось? Текущая ситуация и так понятна. И я навел курсор на последнюю точку. На экране появилось изображение коридора в убежище того самого, что начинался Прямо за дверью моей комнаты. А посередине коридора стоял я собственной персоной. Выражение моего лица было довольно неаппетитное. Мне было откровенно страшно. Когда же это случилось? Я посмотрел на дату. Это был день, когда учитель с Вертером устроили мне показательный урок с выходом из тела. Помнится, я тогда провожал Марго, и Вертер вылез из своей комнаты. чтобы как следует напугать меня для пущей убедительности. Надо признать, ему это удалось. И причем здесь вирус? Я его точно не создавал. Но на экране конечного поиска именно я стоял посреди коридора. Чудеса. Я ткнул в соседнюю точку и опять увидел себя. Только теперь я стоял около окна своей комнаты и пялился на волка, изготовившегося к прыжку. И это уже был даже не намек, а обвинение. По результатам поиска выходило, что я являлся создателем вируса. Но я-то точно знал, что ничего не делал. Выходит, ищейка облажалась? На пробу я проверил пару точек из облака. Там были изображения отдельных пейзажей в убежище. И посередине каждой картинки находилась яркая светящаяся точка. Идти с такими странными результатами к учителю было как минимум глупо. Для начала мне бы следовало самому в них разобраться. По крайней мере, одно было ясно. Прологом к нынешнему кошмару стали события в ночь перед показательным уроком учителя и вертера. И тут мне пришла в голову мысль, а что если разложить эти события не по часам, как в текущем поиске, а по минутам и сократить период поиска до нескольких часов? много времени на это не потребуется. Я быстро поменял параметры и перезапустил поиск. Ждать пришлось недолго. Скоро на экране выстроилась неровная цепочка зеленых точек. Я открывал их одну за другой, но ясности это не прибавляло. Они показывали различные сцены, то и ночи, и все. Правда, на нескольких картинках был показан лес перед домом, и это выглядело довольно подозрительно. Вместо начальных точек опять были облака. Я попытался вычислить, когда конкретно точки превращались в облака. И застыло это удивление. Это случилось точно в тот момент, когда учитель создал временную, так сказать, тренировочную реальность, в которой Вертер меня убил. Во всем этом точно был какой-то смысл. Только я никак не мог его уловить. Пора было просить помощь зала, то бишь звать учителя. Уже поднимаясь со стула, я подумал, что неплохо было бы прокрутить полученные картинки одну за другой, как кино. Немного повозившись с ручными настройками, я, наконец, собрал все картинки вместе и запустил последовательный просмотр. И только тогда то, что невозможно было разглядеть на каждой отдельной картинке, сложилось осмысленное действо. Я видел свое лицо искаженная страхом, а потом мое тело как будто слегка затуманилось и раздвоилось, вернее, от него отделилась полупрозрачная тень. Поначалу тень по форме напоминала мое тело, а затем медленно трансформировалась в огромного волка. Волк все еще бестелесный, прошел сквозь стены и легким облачком уплыл к лесу, окружавшему наш дом. Через мгновение из-за елок вышел мой давний знакомец, сторожевой волк, и, легко ступая по жесткому насту, направился к моему окну. Когда я позже выглянул из окна, волк поднялся на лапы и прыгнул. Но в этот момент как раз включилась временная реальность, и тело волка, словно наткнувшись на лазерную сетку, рассыпалось на множество сетящихся осколков. Эти осколки со страшной скоростью разлетелись в разные стороны и, как злые осы, впились в ткань реальности и слились с ней. На этом воспроизведение выбранного отрезка закончилось. Экран компа весело мерцал, освещая пространство вокруг уютным голубоватым светом. А я сидел, не в силах пошевелиться от увиденного. Не было никакого вируса. Это я сам уничтожал убежище посредством созданного мной монстра. Не понимаю, как я его сотворил, но факт был налицо. И что мне теперь с этим делать? Пойти утопиться с горя? Кстати, а как быть с тем фактом, что каждую ночь я вижу волка у своей кровати? Целого и невредимого, между прочим. Бред какой-то. Зато интерпретировать странные облака точек теперь не составляло труда. Это были вовсе не потенциальные возможности развития событий, а вполне реальные события, происходившие с расщепленным сознанием моего волка. А я еще тогда, помнится, собирался расспросить учителя, что могло статься с волком, влетевшим в границы между реальностями. Теперь и сам знаю. Его сознание расщепилось и начало уничтожать напавшую, как ему показалось, на него реальность. Супер! Кащенко отдыхает. Я умылся и долго держал голову под струей холодной воды, пока затылок не потерял чувствительность. Пора было идти сдаваться учителю. Но я оттягивал этот момент, придумывая разные предлоги. Как мне смотреть в глаза Марго? Она ведь верит, что теперь мы спасены, раз я нашел виновного в разрушении убежища. А может быть и правда учитель сумеет справиться с волком? Мне его будет, конечно, жалко. Можно сказать, я даже к нему привязался. Но люди важнее. Да и для Алисы другого пути спасения я не придумал.